Василий Осипович Ключевский Курс русской истории Часть п я т а Лекция семьдесят п я т а Основной факт эпохи Императрица Екатерина II Ее происхождение Двор Елизаветы Положение Екатерины при дворе Образ действий Екатерины, ее занятия, испытания и успехи, граф Бестужев-Рюмин, Екатерина при императоре Петре III, характер. Основной факт эпохи. Манифест Екатерины II от 6 июля 1762 года возвестил о новой силе, имевший впредь направлять государственную жизнь России. Доселе единственным двигателем этой жизни, признанным в единственном основном законе империи, в уставе Петра Великого о престолонаследии, была всевластная воля государя, личное усмотрение.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 Как проводилась в государственную жизнь в о з в е щ е н н о е начало законности, в этом интерес царствования Екатерины Второй и ее преемников. Как случилось, что именно Екатерине Второй пришлось возвестить это начало, в этом интерес ее личности, ее судьбы и характера. Императрица Екатерина в т а Июньский переворот 1762 года сделала Екатерину II самодержавной русской императрицей. С самого начала XVIII века носителями верховной власти у нас были люди либо необычайные, как Петр Великий, либо случайные, каковы были его преемники и преемницы, даже те из них, кого назначала на престол в силу закона Петра I, предыдущая случайность. Как было с р е б е н к о м Иваном шестым и с Петром третьим. Екатерина II замыкает с собой ряд этих исключительных явлений нашего во в с е м неупорядоченного XVIII века. Она была последней случайностью на русском престоле и провела продолжительное и необычайное царствование, создала целую эпоху в нашей истории. Далее пойдут уже ц а р с т в о в а н и е по законному порядку и в духе установившегося обычая. Ее происхождение Екатерина по матери принадлежала Галштейн-Готторпскому княжескому роду, одному из многочисленных княжеских родов Северной Германии, а по отцу к другому, тамошнему же, еще более мелкому владетельному роду, а н г а л ь д ц е р п с т с к о м у Отец Екатерины, христиан Август, из ц е р п с т д о р н б у р г с к о й линии Ангальдского дома, подобно многим своим соседям, мелким северогерманским князьям, состоял на службе у прусского короля, был полковым командиром, комендантом, а потом губернатором города Штеттина. Неудачно баллотировался в Курлянские герцоги и окончил свою экстерриториальную службу прусским фельдмаршалом, возведенный в это звание по протекции русской императрицы Елизаветы. В Штеттине и родилась у него, 21 апреля 1729 года, дочь Софья Августа, наша Екатерина. Таким образом, эта принцесса соединяла в своем лице два мелких княжеских дома северо-западной Германии. Эта северо-западная Германия представляла в XVIII веке любопытный во многих отношениях уголок Европы. Здесь средневековый немецкий феодализм донашивал тогда сам себя, свои последние династические регалии и генеалогические предания. «С бесконечными фамильными делениями и подразделениями, с принцами, Брауншвейг-Люнибургскими и Брауншвейг-Вольфенбютельскими, Саксон-Гомбургскими, Саксон-Кобургскими, Саксон-Готскими и Саксон-Кобург-Готскими, Мекленбург-Шверинскими и Мекленбург-Стрелицкими». Шлезвиг-Галштейнскими, г а л ш т е й н г о т т о р п с к и м и и Гатторп-Эйтинскими, а н г а л ь д д и с а у с к и м и а н г а л ь д ц е р б с к и м и и ц е р п с т д о р н б у р г с к и м и Это был запоздалый феодальный муравейник, суетливый и в большинстве бедный, д да о нельзя перероднившийся и перессорившийся. п о ш и в ш е й с я в тесной обстановке со скудным бюджетом и с воображением, охотно улетавшим за пределы тесного родного гнезда. В этом кругу все жило надеждами на счастливый случай, расчетами на родственные связи и заграничные конъюнктуры, на желанные сплетения неожиданных обстоятельств. Потому здесь всегда сберегались в потребном запасе маленькие женихи, которые искали больших невест, и бедные невесты, тосковавшие по богатым женихам, наконец, наследники и наследницы, дожидавшиеся вакантных престолов. Понятно, такие вкусы воспитывали политических космополитов, которые думали не о родине, а о карьере, и для которых родина была везде, где удавалась карьера. Здесь жить в чужих людях было фамильным промыслом, служить при чужом дворе и наследовать чужое династическим заветам. Вот почему этот мелкокняжеский м и р о к получил в XVIII веке немаловажное международное значение. Отсюда не раз выходили маленькие принцы, игравшие иногда крупные роли в судьбах больших европейских держав, в том числе и России. Мекленбург Брауншвейг, Галштиня, Ангольтецерпст поочередно высылали и к нам, таких политических странников чужедомов в виде принцев, принцесс и простых служак, на жалование. Благодаря тому, что одна из дочерей Петра Великого вышла за герцога Галштинского, этот дом получил значение и в нашей истории. Родичи Екатерины по матери, прямые и боковые, с самого начала XVIII века, либо служили на чужбине, либо путем браков искали престолов на стороне. Дед ее, по боковой линии, Фридрих Карл, женатый на сестре Карла XII шведского, в начале Северной войны сложил голову в одном бою, сражаясь в войсках своего Шурина. Один ее двоюродный дядя, сын этого Фридриха Карла, герцог Карл Фридрих, женился на старшей дочери Петра I Анне и имел неудачные виды на шведский престол. Зато сына его, Карла Петра Ульриха, родившегося в 1728 году и рождением своим похоронившего мать, Шведы в 1742 году, при окончании неудачной войны с Россией, избрали в наследники шведского п и с т о л а чтобы этой любезностью задобрить его тетку, русскую императрицу, и смягчить условия мира. Но Елизавета уже перехватила племянника для своего престола, а вместо него навязала шведам не без ущерба для русских интересов другого галштинского принца Адольфа Фридриха, родного дядю Екатерины, которого русское правительство прежде проводило уже в герцоге к у р л я н с к й Другой родной д я д я Екатерины из галштинских, Карл, был объявлен женихом самой Елизаветы, когда она была еще цесаревной. И только скорая смерть принца помешала ему стать ее мужем. Ввиду таких фамильных случаев, один старый каноник в б р а у н ш в е й гемок, не напрягая своего пророческого, да, рассказать матери Екатерины «На лбу вашей дочери я вижу по крайней мере три короны». Мир уже привыкал видеть в мелком немецком княжье головы, которых ждали чужие короны, остававшиеся без своих голов. Екатерина родилась в скромной обстановке прусского генерала из мелких немецких князей и росла р е з в о й шаловливой, даже бедовой девочкой, любившей попроказить над старшими, особенно надзирательницами, ищегольнуть отвагой перед мальчиками и умевшей не смигнуть, когда трусила. Родители не отягощали ее своими воспитательными заботами, Отец ее был усердный служака, а мать Иоанна Елизавета неуживчивая и непоседная женщина, которая так и тянула на ссору и кляузу. Ходячая интрига, воплощенное приключение. Ей было везде хорошо, только не дома. На своем веку она искоресила чуть не всю Европу, побывала в любой столице, служила Фридриху Великому по таким дипломатическим делам, за которые стеснялись браться настоящие дипломаты, чем заслужила большой респект у великого короля и незадолго до воцарения дочери умерла в Париже в очень стесненном положении, потому что Фридрих скупо оплачивал услуги своих агентов». Екатерина могла только благодарить судьбу за то, что мать редко бывала дома. В воспитании детей штеттинская комендантша придерживалась простейших правил, и Екатерина сама потом признавалась, что за всякий промах приучена была ждать материнских пощечин. Ей не исполнилось и пятнадцати лет, когда в нее влюбился один из ее галштинских дядей, состоявший на саксонской, а потом на прусской службе, и даже добился от племянницы согласия выйти за него замуж. Но чистая галштинская встреча благоприятных обстоятельств разрушила эту раннюю идиллию и отвела ангальтоцербскую принцессу от скромной доли прусской полковницы или генеральши. чтобы оправдать пророчество брауншвейгского каноника, доставив ей не три, а только одну корону, но зато стоившую десяти немецких. Во-первых, императрица Елизавета, несмотря на позднейшее увлечение своего шаткого сердца, до конца жизни хранила нежную память о своем так рано умершем галштинском женихе, и оказывала внимание его племяннице с матерью, посылая им безделки вроде своего портрета, украшенного бриллиантами, в 18 тысяч тогдашних рублей, не менее 100 тысяч нынешних. Такие подарки служили семье штеттенского губернатора, а потом прусского фельдмаршала немалым подспорьем в ненастные дни жизни. А затем Екатерине много помогла ее фамильная незначительность. В то время Петербургский двор искал невесты для наследника русского престола, и дальновидные петербургские политики советовали Елизавете направить поиски к какому-нибудь скромному владетельному дому, потому что невестка крупного династического происхождения, пожалуй, не будет оказывать должного послушания и почтения императрице и своему мужу. Наконец, в числе о с в а т о в старавшихся пристроить Екатерину в Петербурге, было одно довольно значительное лицо в тогдашней Европе – сам король прусский Фридрих II. После разбойничьего захвата Силезии у Австрии он нуждался в дружбе Швеции и России и думал упрочить ее женитьбой наследников обеих этих держав. Елизавете очень хотелось женить своего племянника на прусской принцессе, Но Фридриху жаль было расходовать свою сестру на русских варваров, и он наметил ее за шведского наследника, упомянутого выше ставленника Елизаветы из Галштинских, Адольфа Фридриха, для подкрепления своей дипломатической агентуры в Стокгольме, а за русского наследника хотел испоместить дочь своего верного фельдмаршала, бывшего штеттенского губернатора. рассчитывая создать из нее тоже надежного агента в столице страшной для него империи. Он сам признается в своих записках с большим самодовольством, что брак Петра и Екатерины – его дело, его идея, что он считал его необходимым для государственных интересов Пруссии, и в Екатерине он видел лицо наиболее пригодное для их обеспечения со стороны Петербурга. Все это и р е ш и л о выбор Елизаветы, несмотря на то, или, скорее, между прочим, потому что невеста по матери приходилась троюродной сестрой своему жениху. Елизавета считала галштинскую родню своей семьей и видела в этом браке свое семейное дело. Оставалось успокоить отца, строгого лютеранина старой ортодоксальной школы, не допускавшего мысли о переходе дочери в греческую ересь, но его убедили что религия у русских почти что л ю т е р а н с к а я и даже почитание святых у них не приемлится помыслы четырнадцать летней екатерины шли навстречу тонким р а с ч е т а м великого короля в ней рано проснулся фамильный инстинкт по ее признанию уже семи лет у нее в голове начала бродить мысль о короне разумеется чужой а когда принц петр галштинский стал наследником русского престола Она во глубине души предназначала себя ему, потому что считала эту партию самой значительной из всех возможных. Позднее она откровенно признается в своих записках, что по приезде в Россию русская к о р о н ы ей больше нравилась, чем особо ее жениха. Когда в январе 1744 года из Петербурга пришло к матери в ц е р п с т приглашение немедленно ехать с дочерью в Россию, Екатерина уговорила родителей решиться на эту поездку. Мать даже обиделась за своего влюбленного брата, которому Екатерина уже дала слово. «А мой брат Георг, что он скажет?» — укоризненно спросила мать. «Он только может желать моего счастья», — о т в е т и л а дочь, покраснев. И вот, окутанные глубокой тайной, под чужим именем, точно собравшись на недоброе дело, мать с дочерью спешно пустились в Россию и в феврале представились в Москве Елизавете. И весь политический мир Европы дался диву, узнав о таком выборе русской императрицы. Тотчас по приезде, К Екатерине п р е д с т а в и л и учителей закона Божия, русского языка и танцев. Это были три основные предмета высшего образования при национально-православном и танцевальном дворе Елизаветы. Еще не освоившись с русским языком, заучив всего несколько расхожих фраз, Екатерина затвердила, как «попугай», составленное для нее исповедание веры и месяцев через пять по приезде в Россию при обряде присоединения к православию, произнесла это исповедание в дворцовой церкви, внятно и громко, нигде не запнувшись. Ей дано было православное имя Екатерины Алексеевны в честь матери императрицы. Это было первое торжественное ее выступление на придворной сцене, вызвавшее общее одобрение и даже слезы умиления у зрителей, но сама она, по замечанию иноземного посла, не проронила слезинки и держалась настоящей героиней. Императрица пожаловала н о в о о б р а щ е н н ы й а граф и складень бриллиантовый в несколько сот тысяч рублей. На другой день, 29 июня 1744 года, читу обручили, а в августе 1100, 745 года обвенчали, о т п р а з н о в а в свадьбу, десятидневными торжествами, перед которыми померкли сказки Востока. Двор Елизаветы Екатерина приехала в Россию совсем бедной невестой. Она сама потом признавалась, что привезла с собой всего дюжину сорочек, да три-четыре платья, и то сшитый на вексель, присланный из Петербурга на путевые издержки. У нее не было даже постельного белья. Это было очень мало, чтобы жить прилично при русском дворе, где во время одного дворцового пожара у Елизаветы сгорела только частица ее гардероба, до ч е т ы р е тысяч платьев. Свои дворцовые наблюдения и впечатления тех лет Екатерина вспоминала потом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 среди с плетен подпольных интриг пересудов наушничества и флирта флирта без конца по вечерам сама императрица принимала деятельное участие в игре карты спасали придворное общежитие другого общего п р и м и р я ю щ е г о интереса не было у этих людей которые ежедневно встречаясь во дворце сердечно ненавидели друг друга говорить прилично между собою им было не о чем показать свой ум Они умели только во взаимном злословии, заводить речь о науке, искустве с или о чем-либо подобном остерегались, будучи круглыми невеждами. Половина этого общества, по словам Екатерины, наверное, еле умела читать и едва ли треть умела писать. Это была мундирная, придворная, л а г е й с к а я нравами и понятиями мало отличавшаяся от ливрейной. Несмотря на присутствие в ее среде громких, старофамильных имен, титулованных и простых. Когда играл фаворит граф Разумовский, сам держа банк и нарочно проигрывая, чтобы поддержать славу тароватого барина, статсдамы и другие придворные крали у него деньги. Действительный тайный советник и президент в отчиной коллегии, министр своего рода, князь Адоевский однажды, Тысячи полторы в шляпе перетаскал, отдавая краденые деньги в с и н я х своему слуге. С этими сановниками и поступали, как с лакеями. Жена самого бойкого, государственного дельца при Елизавете, графа Шувалова, служила молебно, когда ее муж возвращался с охоты того же Разумовского, не высеченный добродушным фаворитом, который бывал буин, когда напивался. Екатерина рассказывает, что раз на празднике в Орониенбауме Петр III на глазах у дипломатического корпуса и сотни русских гостей высек своих любимцев – шталмейстера Нарышкина, генерал-лейтенанта Мельгунова и тайного советника Волкова. Полоумный самодержец поступал со своими сановными фаворитами, как пьяный фаворит умный самодержец мог поступить с любым придворным сановником. Тон придворной жизни давала сама императрица. Символизируя размеры и богатства своей империи, она являлась на публичных выходах, в огромных фижмах и усыпанной бриллиантами, и ездила к троице молиться во всех русских орденах, тогда существовавших. В будничном обиходе дворца царили неряшество и каприз. Ни порядок придворной жизни, ни комнаты, ни в ы х о д ы дворца не были устроены толково и уютно. Случалось навстречу иноземному послу, являвшемуся во дворец на аудиенцию, выносили всякий ссор из внутренних покоев. Придворные дамы во всем должны были подражать императрице, но ни в чем не превосходить ее, осмелившись родиться красивее ее и одеться изящнее, неминуемо шли на ее гнев. За эти качества она раз при всем дворе срезала ножницами прелестные украшения из лент на голове у обер Игорь и Мейстерши Нарышкиной. Раз ей понадобилось обрить свои белокурые волосы, которые она красила в черный цвет, сейчас приказ всем придворным дамам обрить головы. С плачем расставались они со своими прическами, заменяя их безобразными черными м и и п а а р к А то однажды, раздраженная неладами своих четырех фаворитов, она в первый день Пасхи р а з б р о н и л а всех своих сорок горничных, дала нагоняй певчим и священнику, испортила всем пасхальное настроение. Любя веселье, она хотела, чтобы окружающие развлекали ее веселым говором, но беда, о б м о л в и т с я при ней хотя одним словом о болезнях, покойниках, о прусском короле, о в а л ь т е р е о красивых женщинах, о науках. И все, большей частью, осторожно молчали. Елизавета с досадой бросала на стол салфетку и уходила. Положение Екатерины при дворе Екатерина ехала в Россию с мечтой о короне, а не о семейном счастье.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 то ни на минуту не оставляло во мне сомнения, что рано или поздно я добьюсь своего, сделаясь самодержавной русской императрицей. Это причувствие помогало ей н е з а м е ч а т ь и л и терпеливо переносить многочисленные терния, которыми был усыпан ее жизненный путь. После свадьбы шестнадцатилетняя вещая мечтательница вступила в продолжительную школу испытаний. Сера и черство началась ее семейная жизнь с семнадцатилетним вечным недоростком. Впрочем, самые тяжкие уроки шли не со стороны мужа. С ним она еще кое-как с грехом пополам уживалась. Он играл в свои куклы и солдаты, наделав глупостей, обращался за советом к жене, и т о г о р у ч а л а его, выдавал ее головой в ее затруднениях, То принимался обучать ее ружейным приемам и ставить на караул, то ругал ее, когда проигрывал ей в карты, поверял ей свои амурные делишки с ее фрейлинами и горничными, нисколько не интересовался ее мыслями и чувствами и предоставлял ей заниматься вдоволь своими слезами и книгами». Так изо дня в день, через длинный ряд лет, тянулась супружеская жизнь, в которой царило полное равнодушие друг к другу, чуть не дружеское взаимное безучастие супругов, не имевших ничего общего, даже обоюдной ненависти, хотя они жили под одной кровлей и носили звание жены и мужа, не самый высокий, зато довольно привычный сорт семейного счастья в тех кругах. Настоящей тиранкой Екатерины была дорогая тетушка. Елизавета держала ее, как дикую птицу в клетке, не позволяла ей выходить без спросу на прогулку, даже сходить в баню и переставить мебель в своих комнатах, иметь чернила и перья. Окружающие не смели говорить с ней в полголоса. К родителям она могла посылать только письма, составленные в коллегии иностранных дел. Следили за каждым ее шагом, каждое слово подслушивалось и переносилось императрице с наговорами и вымыслами. Сквозь замочные скважины подсматривали, что она делает одна в своих комнатах. Люди из прислуги, которым она оказывала доверие или внимание, тотчас изгонялись из дворца. Раз по оскорбительному доносу ее заставили говеть в неурочное время только для того, чтобы через духовника выяснить ее отношение к красивому лакею, с которым она обменялась несколькими словами через залу в присутствии рабочих. И чтобы живее дать ей почувствовать, что для набожного двора нет ничего святого, именем императрицы ей запретили долго плакать по умершим отце на том основании, что он не был королем. Невелика де потеря. До поздних лет Екатерина не могла без сердечного возмущения вспомнить о таком бессердечии. Ласки и безумно щедрые подарки чередовались с более частыми грубыми выговорами, которые были тем обиднее, что нередко пересылались через лакеев. Дело это личное, л и з а в е т а доходила до иступления, грозившего побоями. Не проходила дня, — пишет Екатерина, — чтобы меня не бронили и не ябедничали на меня. После одной из непристойных сцен, когда Елизавета наговорила тысячу гнусностей, Екатерина поддалась было ужасному порыву. Вошедшая к ней горничная застала ее с большим ножом в руке, который, к счастью, оказался так туп, что не одолел даже корсета.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 б ы в а л о в Брауншвеге, в Киле и в самом Берлине, где видела двор прусского короля. Все это помогло ей собрать обильный запас наблюдений и опытов, развила в ней житейскую сноровку, привычку распознавать людей, б у д и л о размышления. Может быть, эта житейская наблюдательность и вдумчивость при ее природной живости была причиной ее ранней зрелости?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 Очень пригодилась Екатерине, когда в ней заброшенная к петербургскому двору а н г е л ь т а ц е р п с тагалштинской судьбой и собственным честолюбием, по ее словам, среди непрерывных огорчений только надежда или виды не на небесный венец, а именно на венец земной поддерживали дух и мужество. Для осуществления этих видов понадобились Все наличные средства, какими судили ее природа и воспитание, и какие она приобрела собственными усилиями. В детстве ей твердили, и она сама знала с семи лет, что она очень некрасива, даже совсем дурнушка, но знала и то, что она очень умна. Поэтому недочеты наружности предстояло восполнять усиленной разработкой духовных качеств. Цель, с какой она ехала в Россию, дала своеобразное направление этой работе. Она решила, что для осуществления честолюбивой мечты, глубоко запавшей в ее душу, ей необходимо всем нравиться, прежде всего, мужу императрицы и народу. Эта задача сложилась уже в ее пятнадцатилетней голове в целый план, о котором она говорит приподнятым тоном небезрелигиозного одушевления, как об одном из важнейших дел своей жизни, совершавшемся н е б е з в о л и проведения. План составлялся, по ее признанию, без чьего-либо участия, был плодом ее ума и души и никогда не выходил у нее из виду. Все, что я не делала, всегда к л о н и л а с ь к этому, и вся моя жизнь была изысканием средств, как этого достигнуть. Для этого она не щадила ни своего ума, ни сердца, пуская, воборот, все средства от искренней привязанности до простой угодливости. Задача обличалась тем, что она хотела нравиться надобным людям, независимо как от их достоинств, так и от своего внутреннего к ним отношения. Умные и добрые были благодарны ей за то, что она их понимает и ценит, а злые и глупые с удовольствием замечали, что она считает их добрыми и умными. Тех и других она заставляла думать о ней лучше, чем она думала о них. Руководясь такой тактикой... Она обращалась со всеми как можно лучше, старалась снискать себе расположение всех вообще, больших и малых, или, по крайней мере, смягчить неприязнь людей к ней нерасположенных, поставила себе за правило думать, что она во всех нуждается, не держалась никакой партии, ни во что не вмешивалась, всегда показывала веселый вид, была предупредительна, внимательна и вежлива со всеми, никому не давая предпочтения. Оказывала великую почтительность матушке, к о т о р а я не любила, беспредельную покорность и м п е р а т р и ц ы над которой смеялась, отличное внимание к мужу, которого презирала. Одним словом, всеми средствами старалась снискать расположение публики, которая одинаково причисляла и матушку, и императрицу, и мужа. Поставив себе за правило нравиться людям, с какими ей приходилось жить, Она усваивала их образ действий, манеры, нравы и ничем не пренебрегала, чтобы хорошенько освоиться с обществом, в которое втолкнула ее судьба. Она вся превратилась, по ее словам, в зрителя, весьма страдательного, весьма скромного и даже, видимо, равнодушного. Между тем прибегала к расспросам прислуги, обоими ушами слушала Росказни, словоохотливый камерфрау, знавший соблазнительную хронику всех придворных русских фамилий со времен Петра Великого и даже раньше, запаслась от нее множеством анекдотов, весьма пригодившихся ей для познания окружавшего ее общества, наконец, не брезгала даже подслушиванием. Во время продолжительной и тяжкой болезни вскоре по приезде в Россию Екатерина привыкла лежать с закрытыми глазами.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 и к концу жизни Елизавета довела свой кредит до такого истощения, что не на что с т а л о сшить платье к Рождеству. К тому времени по ее смете, не считая принятых ею на себя долгов матери, она задолжала свыше полумиллиона, не менее трех половиной миллионов рублей, на наши деньги. Страшная сумма, которую я выплатила по частям, лишь по в о ш е с т в и и своем на престол.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 с молитвенником в руках. Ее занятия. Как ни была она гибка, как ни гнулась под русские придворные нравы и вкусы, окружающие чувствовали и давали ей понять, что она им н е ко двору, ни их поле ягода. н е придворные развлечения, н е осторожное кокетство с придворными кавалерами, н е долгие остановки перед зеркалом, Ни целодневная езда верхом, ни летние охотничьи блуждания с ружьем на плече по прибрежьям под Петергофом или а р е н б а у м о м не заглушали чувство скуки и одиночества, просыпавшегося в ней в минуты раздумья. Покинуть родину для далекой страны, где надеялось найти Второе Отечество, и очутиться среди людей одичалых и враждебных – где с л о в о по душе сказать не с кем и никого не приручишь никакой уживчивостью, в таком положении минутами меркла светлая мечта честолюбия, которая завела ее в такую нелюдимую пустыню. В первое время Екатерина много плакала втихомолку, но всегда готовая к борьбе и самообороне, она не хотела сдаваться и из уныния, сделала средство самовоспитания, духовного закала. Все больше боялась она показаться жалкой, беззащитной жертвой. Выходки императрицы возмущали ее как человека, пренебрежение со стороны мужа оскорбляло ее как жену и как женщину. Самолюбие ее страдало, но из гордости она не показывала своих страданий, не жаловалась на свое унижение, чтобы не стать предметом обидного сострадания. Наедине она обливалась слезами, но тотчас тихонько утирала глаза и с веселым лицом выбегала к своим фрейлинам. Настоящую надежную союзницу в борьбе со скукой Екатерина встретила в книге. Но она не сразу нашла свою литературу. В Германии и в первое время по приезде в Россию она не обнаруживала особой охоты к чтению. Незадолго до свадьбы один образованный и уважаемый ею иностранец, опасаясь о тлетворного влияния русского двора на ее ум, посоветовал ей читать серьезные книги, между прочим, «Жизнь Цицерона» и «Монтеские» о причинах величия и упадка Римской республики. С большим трудом она достала эти книги в Петербурге, но прочла две страницы о Цицероне, потом принялась за Монтеския, который заставил ее задуматься, но, не будучи в состоянии читать последовательно, она стала зевать и, сказав «вот хорошая книга», бросила ее, чтобы вернуться к нарядам. Однако невыносимо бестолковая жизнь, какую устроила своей племяннице Елизавета, пошлая компания, какой окружена была Екатерина, Бессмысленные разговоры, которые она каждый день вокруг себя слышала, научили ее читать внимательнее, сделали для нее книгу убежищем от тоски и скуки. После свадьбы она, по ее словам, только и делала, что читала. «Никогда без книги и никогда без горя, но всегда без развлечений», — так очерчивает Екатерина свое тогдашнее времяпровождение.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 в ее голове, заставив ее видеть многие вещи в черном свете и углубляться в интересы, которыми движутся явления, проносящиеся перед глазами. Испытания и успехи Но Екатерина не могла т е р п е т ь над своими учеными книгами спокойной академической отшельницы. Придворная политика, от которой ее ревниво и грубо отталкивали, задевала ее за живое, била прямо по чувству личной безопасности.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 20 сентября 1754 года, не заслужила ей приличного с ней обращения. Напротив, с ней стали поступать как с человеком, исполнившим заказанное дело и ни на что более ненужным. Новорожденного как государственную собственность тотчас отобрали от матери и впервые показали ей только спустя 40 дней. Больную.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 Господствовавшая при дворе безграмотность изменяла ее, промахи в синтаксисе, особенно в орфографии, где она в слове из трех букв делала четыре ошибки «ИСЧО е г ЕЩО». В ней замечали большие познания о русском государстве, какие редко встречались тогда среди придворного и правительственного невежества.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 резко выделялся из толпы придворных ничтожеств, какими окружала себя Елизавета. Заграничный выученик Петра Великого, много лет занимавший дипломатические посты за границей, без ту же Фримен хорошо знал отношения европейских кабинетов. Потом креатура Берона в кабинете министров императрицы Анны, п р и с у ж д е н н ы е ч е т в е р т о в а н и ю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 В случае ее смерти при императоре Петре III, настоящем прусском агенте, Бестужеву грозила ссылка из-за Пруссии, Екатерине – развод и монастырь из-за Воронцовой. Личные партийные вражды усугубляли опасность. В женские царствования XVIII века фавориты заместили роль прежних цариц, приводивших ко двору свою родню, которая и мутила придворную жизнь. Удряхлевшей Елизаветы явился новейший молодой фаворит Шувалов, который поднял придворный курс своей фамилии с ее приверженцами. Они увеличили число врагов, страшного и ненавистного канцера, которыми и без того был полон двор. Они стали недругами и Екатерины за ее дружбу с Бестужевым. Оба друга насторожились и стали готовиться. б е с т о ж е в сочинил и сообщил Екатерине план, по которому она в случае смерти Елизаветы провозглашалась с о п р а в и т е л ь н и ц е й своего мужа, а канцлер, оставаясь руководителем внешней политики, становился во главе гвардейских полков и всего военного управления, сухопутного и морского. Но соправительство с мужем обещало Екатерине быть не более удачным, чем было супружеством.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 Бестужев Рюмен привык соединять в своей вражде Пруссию и Францию. Дружа Англии, а английская пенсия в 12 тысяч рублей, подкрепляя семи т ы с я ч н ы й русский канцлерский оклад, подогревала его не остывавшие у б е ж д е н и е в единстве интересов России и Англии. Теперь международные отношения перевернулись. Франция ощутилась на стороне врагов Пруссии, а Англия дружила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 Императрица была страшно раздражена. В обществе пошли толки, будто Екатерину собираются выслать из России. «Надобно раздавить змею», — шептали Петру враги Екатерины. Придворные боялись говорить с ней, как сапальной. Непристойная выходка великого князя сделала ее положение еще более щекотливым. Около того времени она опять готовилась стать матерью.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 Ее же потом упрашивали не делать того, чем ей грозили, отказаться от мысли о возвращении в Отечество, сильно депечалившей императрицу и всех честных людей. Впечатление, вынесенное из разговора, Елизавета выразила окружающим в отзыве, что племянник ее дурак, а великая княгиня очень умна. Екатерина при императоре Петре т р е т м Так Екатерина с боя взяла свое положение, и концу царствования Елизаветы настолько его упрочила, что благополучно прошла сквозь все придворные привратности. Умея уступить печальным обстоятельствам, она примирилась с незавидным положением молодой брошенной жены, даже извлекла из этого положения свои выгоды. Супружеский раздор помог разъединению политической судьбы супругов. Жена пошла своей дорогой. Под конец жизни Елизавета совсем опустилась. Ежедневные занятия ее, по словам Екатерины, сделались сплошную цепью капризов, ханжества и распущенности. Нервы ее, развинченные мелкими раздражениями зависти и тщеславия, не давали ей покоя. Ее мучила боязнь, как бы и ее не постигла участь, какую она сама устроила Анне Леопольдовне. Женщина без твердых правил и без всякого серьезного дела, но настолько умная, чтобы понимать нелепость своего положения, она впала в безысходную скуку, от которой спасалась только тем, что спала, а с к о л ь к о было возможно. В таком состоянии она могла уступить настойчивому представлению приближенных о необходимости изменить престола наследия. При дворе одни думали о шестилетнем цесаревиче Павле с удалением из России обоих его родителей, другие хотели выслать только отца, видя в матери опору порядка. Те и другие с тревогой ждали смерти Елизаветы, ничего не чая от ее племянника для России, кроме бедствий. В самой Елизавете эта тревога доходила минутами до ужаса, но... Отвыкнув думать о чем-либо серьезно, она колебалась, а фавориты не внушили ей решимости. Воцарился Петр Третий. С п е р в о г о же дней его царствования с Екатериной стали обращаться презрительно, но роль жертвы была уже ей знакома. Французский посол б р и т е л ь в своих депешах вел дневник ее исполнения. В начале апреля 1762 года он писал, императрица старается вооружиться философией, хотя это и противно ее характеру. В другой депеш он сообщает, люди, видающие императрицу, говорят, что она неузнаваема чахнет и, вероятно, скоро сойдет в могилу. Но она не сошла в могилу, но... все время твердым, хотя и неслышным шагом шла по намеченному пути, подкрадываясь к престолу. Весь Петербург, приходя во дворец поклониться праху Елизаветы, видел Екатерину в глубоком трауре, благоговейно стоящей у гроба покойной. При погребении она усерднее всех исполняла похоронные обряды русской церкви, и духовенство и народ были этим очень тронуты. и тем больше крепло их доверие к ней среди усиливавшегося ропота на безумство императора. По словам того же посла, она строго соблюдала все праздники и посты, все, к чему император относился так легкомысленно и к чему русские так неравнодушны. Тот же посол, вопреки апрельскому пророчеству о скорой смерти императрицы в начале июня, должен был написать, что императрица обнаруживает мужество, Ее любят и уважают все в такой же степени, в какой ненавидят императора. Мы видели, как воспользовалась Екатерина общим недовольством, особенно в гвардии, и со своими сообщниками произвела переворот, положивший конец шестимесячному царствованию Петра т р е Характер Она родилась... В неприветливой доли и р а н а спозналась с лишениями и тревогами, неразлучными, с необеспеченным положением. Но из родной обстановки, бедной, тесной, судьба в ранней молодости бросала ее на широкие n </span> <span> </span> <span> </span> <span> </span> <span> </span> <span> </span> s p a и </span> <span> </span> <span> </span> Здесь Екатерина видела много славы и власти, обилие блеска и богатства, встречала людей, которые всем рисковали для приобретения этого, подобно Фридриху II. Видела и людей, которые путем риска добивались всего этого, подобно императрице Елизавете. Виденные примеры соблазняли, возбуждали аппетит, ч е с т о л ю б и я побуждая напрягать все силы в эту сторону. а Екатерина от природы не была лишена качеств, из которых при надлежащей выработке выделываются таланты, необходимые для успеха на таком соблазнительном и скользком поприще. Екатерина выросла с мыслью, что ей самой надобно прокладывать себе дорогу, делать карьеру, Вырабатывать качества, необходимые для этого, а замужество доставило ей отличную практику такой работы, не только указала цель ее честолюбию, но и сделала достижение этой цели вопросом личной безопасности. И она умело повела свою работу. С детства ей толковали, что она некрасива, и это рано заставило ее учиться искусству, нравиться, искать в душе того, чего недоставало наружности. «Чтобы быть чем-нибудь на свете», — писала она, припоминая свои детские думы, — «надобно иметь нужные для того качества. Заглянем-ка хорошенько внутрь себя. Имеются ли у нас такие качества? А если их нет, то разовьем их». И она открывала или развивала в себе свойства высокой житейской ценности, отчетливое знание своего духовного инвентаря. Самообладание без сухости, живость без возбуждения, гибкость без вертлявости, решительность без опрометчивости. Ее трудно было застать врасплох, она всегда была в полном сборе, и частый смотр держал ее силы наготове, в состоянии мобилизации, и в житейских столкновениях она легко направляла их против людей и обстоятельств. В о б р а щ е н и и она пускала в ход Бесподобное умение слушать, терпеливо и внимательно выслушивать всякий вздор, угадывать н а с т р о е н и е робкие или не находившие слов мысли собеседника, и шла им на подмогу. Это подкупало, внушало доверие, располагало к откровенности. Собеседник чувствовал себя легко и непринужденно, словно разговаривал сам с собой. К тому же, наперекор обычной наклонности людей замечать чужие слабости, чтобы пользоваться ими во вред другим, Екатерина предпочитала изучать сильные стороны других, которые при случае можно обратить в свою пользу, и умела указать их самому обладателю. Люди вообще не любят чужих поисков в своей душе, но не сердятся, даже бывают тронуты, когда в них открывают достоинства, особенно малозаметные для них самих. В этом умении дать человеку почувствовать, что есть в нем лучшего, т а й н а неотразимого обаяния, какое, по словам испытавшей его на себе княгине Дашковой, Екатерина производила на тех, кому хотела нравиться, а она хотела нравиться всем и всегда, считая это своим ремеслом.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 Своим обхождением она облагообразила жизнь русского двора в прежние царствования, походившего не то на цыганский табор, не то на увеселительное место. Заведен был порядок времяпрепровождения, не требовались строгие нравы, но о б я з а т е л ь н ы были приличные манеры и пристойное поведение. Вежливая простота обхождения самой Екатерины даже с дворцовыми слугами,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 Из ангельцербстского т лукошка ей было нетрудно подняться на космополитическую точку зрения, на которую садилась тогдашняя философская мысль Европы, а Екатерина сама признавалась, что свободна от предрассудков и от природы ума философского.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 Для Екатерины жить с молоду значило работать, а так как ее житейская цель состояла в том, чтобы уговорить людей помочь ей выбиться из ее темной доли, то ее житейской работой стала обработка людей и обстоятельств. По самому свойству этой работы она в других нуждалась гораздо больше, чем другие нуждались в ней. Притом судьба заставила ее долго вращаться среди людей более сильных, но менее дальновидных, которые вспоминали об ней только тогда, когда она им надобилась. Потому она рано усвоила себе мысль, что лучшее средство пользоваться обстоятельствами и людьми – это плыть до времени по течению первых и служить не слепым, но послушным орудием в руках вторых. Она не раз отдавалась в чужие руки, но только для того, чтобы ее донесли до желаемого ею места, до которого она не могла сама добраться. В этом житейском правиле источник сильных и слабых свойств ее характера и деятельности. Применяясь к людям, чтобы приручить их, она и с их стороны ждала взаимности, расположения, стать ручными, людей упрямых. С неподатливым характером или готовых идти напролом она не любила. Они и не подходили к ней или уходили от нее, так что ее победы над чужими душами облегчались нечувствительным для нее подбором субъектов. С другой стороны, она была способна к напряжению, к усиленному, даже непосильному труду, и потому себе и другим казалась сильнее самой себя. Но она больше привыкла работать над своими манерами, и над способом обращения с людьми, чем над самой собой, над своими чувствами и побуждениями. Потому ее м а н е р ы и о б р а щ е н и я с людьми были лучше ее чувств и побуждений. В ее мышлении было больше гибкости и восприимчивости, чем глубины и вдумчивости, больше выправки, чем т в о р ч е с т в о Недостаток нравственного внимания и самодеятельной мысли – сбивали Екатерину с правильного пути развития, на который она была поставлена своей счастливой природой. Она рано поняла, что по з н а н и е людей каждый должен начинать с самого себя. Екатерина принадлежала к числу довольно редких людей, умеющих взглянуть на себя со стороны, как говорится, объективно, как на любопытного прохожего. Она подмечала в себе слабости и недостатки, с каким-то самодовольством, не... прикрашивая их, называя настоящими именами, без малейшего угрызения совести, без всякого позыва к сожалению или раскаянию. Будучи 15 лет, она написала наскоро для одного образованного иностранца свой философский портрет. Спустя 13 лет она перечитала это свое изображение философа в 15 лет и была поражена, что в таком возрасте так уже хорошо, знала все изгибы и тайники своей души. Это удивление и было каплей искусительного яда, п о п а в ш и й в ее самопознание. Она не сводила глаз с любопытного прохожего, и на ее глазах он вырастал в обаятельный образ. Природная гордость и закал души среди е г о р е с т и делали для него невыносимым мысль быть несчастным. Он являлся рыцарем чести и благородства и даже начинал перерождаться из женщины в мужчину. Екатерина пишет про себя в записках, что у н е е ум и характер несравненно более мужской, чем женский, хотя при ней оставались все приятные качества женщины, достойной любви. Древо самопознания без достаточного нравственного удобрения дало Нездоровый плод. Самомнение. В сочинениях Екатерины отразились и разнообразные интересы, и увлечения ее в о з б у ж д е н н о мысли. Немка по рождению, француженка по любимому языку и воспитанию, она занимает видное место в ряду русских писателей XVIII века. У нее были две страсти, с л е т а м и превратившиеся в привычки или ежедневные потребности – читать и писать. В свою жизнь она прочитала необъятное количество книг. Уже в преклонные лета она признавалась своему секретарю Храповицкому, что читала книг по шести вдруг. Начитанность возбуждала ее литературную производительность. Она много писала по-французски и даже по-русски, хотя с ошибками, над которыми подшучивала. Обойтись без книги и пера ей было так же трудно, как Петру п е р в о м без топора и токарного станка. Она признавалась, что не понимает, как можно провести день, не измарав хотя одного листа бумаги. Недавно наша Академия наук издала ее сочинение в 12 объемистых томах. Она о писала в самых разнообразных родах детские нравоучительные сказки, педагогические инструкции, политические памфлеты, драматические пьесы, автобиографические записки, сотрудничала в журналах. переводила из Плутарха жизнь Алкивиада и даже составила житие преподобного Сергия Радонежского. Когда у нее появились внуки, она принялась для них за русские летописи, заказывала выписки и справки профессору Чеботареву, графу Мусину Пушкину и другим лицам и составила удобочитаемые записки по русской истории в частях, с синхронистическими и генеалогическими таблицами. «Вы все твердите мне, что я пройдох, — описала она Гриму, — а я вам скажу, что стала настоящей архивной крысой». Ее сочинение не обнаруживает самобытного таланта, но она была очень переимчива и так легко усвояла чужую идею, что присвояла ее себе. У нее то и дело слышны отзвуки и перепевы то мадам Севинье, то Вольтера, Монтескье, Мольера и т.п. о м у о о д б н ы х Это особенно заметно в ее французских письмах, до которых она была большая охотница. Ее переписка с Вольтером и заграничным агентом бароном Гриммом – это целые томы. Она превосходно усвоила стиль и манеру своих образцов современных французских писателей. особенно их изящное и остроумное балагурство. Содержание очень разнообразно, но тон везде одинаков, видимо, непринужденный и изысканно игривый, и таким тоном она пишет и о таинстве Евхаристии, и о политике, и о своем дворе, и о нездоровье комнатной собачки. В письмах слова значительно лучше мыслей, Очень большое место в своей писательской деятельности Екатерина отводила драматургии. Она была главной поставщицей репертуара на театр в своем Эрмитаже, где она собирала избранное общество. Она писала пословицы или в ы д е в и л и комедии, комические оперы, даже исторические представления жизни Рюрика и Олега, п о д р а ж а н и е Шекспиру. Олег... Был сыгран на городском театре в Петербурге по случаю мира с Турцией в Яссах, 1791 год. С необычайной пышностью на сцену выступало более 700 исполнителей и статистов. Бедный Храповицкий ночи просиживал, переписывая пьесы императрицы сочиняя арии к у п л е т ы к ее операм и водевилям. Сама Екатерина никак не могла сладить со стихами. В своих пьесах Екатерина изображала шведского короля, мартинистов, своих придворных. Трудно сказать, насколько сама она сказалась в своей драмамании. Правда, в ее характере и образе действий было много драматического движения. От природы веселая, она не могла обойтись без общества и сама признавалась, что любила быть на людях. В своем интимном кругу она была п Просто, любезно, ш у т л и в а и все чувствовали себя около нее весело и непринужденно. Но она преображалась, выходя в приемную залу, принимала сдержанно-величественный вид, выступала медленно, некрупными шагами, встречала представлявшихся стереотипной улыбкой и несколько лукавым взглядом светло-серых глаз. Манера держаться отражалась и на всей деятельности, образуя вместе с ней цельный состав характера. В каком бы обществе ни вращалась Екатерина, а что бы она ни делала, она всегда чувствовала себя как бы на сцене, и потому слишком много делала напоказ. Задумав дело, она больше думала о том, что скажут про нее, чем о том, что выйдет из задуманного дела. Обстановка и впечатления были для нее важнее самого дела и его последствий. Отсюда ее слабость к рекламе, шуму, л е с т и туманившей ее ясный ум и соблазнявшей ее холодное сердце. Она больше дорожила вниманием современников, чем мнением потомства. Зато и ее при жизни ценили в ы ш е чем стали ценить по смерти. Как она сама была вся созданием рассудка без всякого участия сердца, так и в ее деятельности больше эффекта, блеска, чем величия, творчества. Казалось, она желала, чтобы ее самое помнили дольше, чем ее деяние.